3.4. Дома он собирался почитать Чапека, чтобы расширить словарный запас, но образ утреннего клиента маячил в сознании. Приключения капитана Вантоха не усваивались. Примечание: Капитан Вантох персонаж книги Карла Чапека Война с саламандрами. Конец примечания. Чтоб тебя!» Корней поплелся к компьютеру, вбил в поисковик фамилию великана Браузер завис на мгновение, потом выбросил список сайтов. Отто Лев Leffler. ученый химик 1912 года рождения. Отто Лев Leffler. Пилот Ас Первой мировой. Ещё Twitter. Молодого немца. Явно не того, кто нужен. Примечание. Признана в Российской Федерации экстремистской организацией, её деятельность запрещена. Конец примечания. Ниже шли Вильгельмы и курты Лев Леффлеры. Корней пожал плечами, потянулся к мышке. Его челюсть медленно поползла вниз. Пол зашатался под ногами, в позвоночник будто залили ртуть. Он узнал фотографию напротив первой же ссылки: сужающийся к макушке череп, широкая линия рта, в полы и щеки — вот он. Сегодняшний гость. Но это невозможно, прошептал Корней. Пальцы покалывало. Он навел курсор, прыгнул в статью как в прорубь. От леффлер Американский химик немецкого происхождения, 1912-1963, предположительно, Корней увеличил фотографию. Лед, сковавший грудную клетку, треснул. Он обознался. Конечно. Да, голова яйцо, проволочные очки, будто бы те же самые. Сходство, как между отцом и сыном, но на фото не великан. А ты, Корь, допускал, что ему 106 лет? В обманчивостью превью Корнея чертил курсором худощавое лицо. Если Лефлер, писатель, был похож на повзрослевшего дыма, то Лефлер-химик ничем не напоминал интернатского недруга. Корней сказал бы, что визитер — гибрид дыма и человека с черно белой фотографии. И разве это не удивительно? С чего бы кому-то представляться именем ученого, носить такие же очки? родственник, решил Корней, внук. Он покрутил колесиком мышки. Отто Леффлер, химик и инженер, стоял у истоков американского ракетостроения. В 35 году он перебрался из Третьего рейха в Пасадену и поступил на службу в Калифорнийский технологический институт. При институте работала Гугенхеймовская аэронавтическая лаборатория. Попробую выговорить И там амбициозный немец экспериментировал в области создания ракет на твердом топливе. Первую треть текста Корнея одалил со скрипом, он ненавидел химию, но дальше статья захватила его, особенно с появлением слова "оргия". Биография сообщала, что Леффлер вел двойную жизнь, успешно совмещая несовместимое: точную науку и чтение средневековых колдовских фолиантов монотонную работу на армию США и групповой секс в своем загородном особняке. Среди друзей химика были такие одиозные товарищи, как сатанист Алистер Кроули и литератор Рон Хаббард, основатель церкви саентологии. Леффлер охотно фотографировался в масонском облачении, пугал девиц ручным львом и штудировал трактаты алхимиков, а заодно внес непосильный вклад в создание корпорации Air Она и по сей день строит космические корабли для НАСА и Министерства обороны. Кто бы мог подумать, челноки взмывают к звездам с смысла Канаврал, благодаря человеку, называвшему себя люциферианцем и реинкарнацией Джона Ди. Леффлер спроектировал ракетоносители орбитального блока. Перед запусками ракет в каньоне Дьявола на Хэллоуин чудак провозглашал заклинание. Он говорил, что род Леффлеров Происходит от чудовища из еврейской мифологии голема. В сороковых равновесие нарушилось. Леффлер начал отклоняться от науки в сторону чистого макабра. Он вступил в орден восточных тамплиеров Кроули, рекрутировал новичков в Лос-Анджелесскую ложу, писал об астральных путешествиях. Так он описывал приключения своей души на Луне, где он Видел исполинскую башню и пирамиды внеземных цивилизаций. Вступительная мелодия секретных материалов заиграла в ушах Корнея. Не отлепая от экрана, он сгреб горсть орехов и кинул на язык. После войны Лефлер допрашивал нацистских ракетных экспертов в Волабаме, совершил ряд научных прорывов и параллельно губил репутацию: наркомания, публичное обнажение, сексуальные ритуалы. «Желтая пресса судачила, что в оргиях принимают участие не только люди, но и собаки, и шимпанзе и демоны, добавлял от себя шутник Леффлер. В 52-ом химик провел серию магических сеансов, целью которых было установить ментальную связь с жителями Луны и пригласить на землю лунное дитя. Сеансы дерзко тямели успех. Обитатели башни поболтали с Леффлером и известили, что дитя спустится к людям через 66 лет. Местом встречи была назначена Прага. Корней почти не удивился. Прагой уже веяло в тексте, отголом от Джона Ди, квартировавшего на Староместской площади пять веков назад. Он слезал с пальцев в соль, от Лефлер то ли тонко отролил общественность, то ли сходил с ума. В письмах режиссёру Кеннету Энгеру он утверждал, что больше не спит. К пятидесяти годам ракетостроитель рассорился как с коллегами из центра космических исследований, так и с членами ордена. Он пропал без вести. В шестьдесят третьем, по официальным данным, утонул, катаясь на яхте, по неофициальным сбежал в Чехословакию караулить лунное дитя. Ждать пришлось бы долго, прикинул Корней, до две тысячи восемнадцатого». Статья завершалась мажорной нотой именем Лефлера назван кратер в Срединном море в том самом месте, где фантазия пионера ракетной эры выдрузила башню внеземных цивилизаций. Что мы имеем? сказал Корней вслух. Двойник дыма. либо уфолог помешанный на Лефлере, либо его потомок. В любом случае история химика-оккультиста впечатляла. Соловьев обалдеет. Прежде чем опустить жалюзи, Корней минуту рассматривал идеально круглую луну плывущую над кровлями